Они остановились окинули взглядом бухту. А это не она? Хотя поблизости никого не было, Рори говорил сдавленным шепотом: Это не она? Точно, Шевалье. На сверкающей лунном свете почти зеркальной глади бухты стояло на якоре с десяток яхт и катеров.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 Харлоу задумчиво посмотрел вверх. Небо по-прежнему было довольно ясным, хотя на луну издалека надвигалась большая туча. «Поедим, я проголодался». «Поедим?» «Но я... я думал, Рори повел рукой в сторону яхты». Ему свое время. За час твоя мама никуда не денется. К тому же, если мы намерены воспользоваться лодкой и плыть на шевалье, слом. я не хочу, чтобы меня подстрелили, как зайца в такую светлый. Он собирается тучей. Не гони лошадей. Каких лошадей? Это старая поговорка. Не будем торопиться. Сестина Лэнде. Сестина что? Вовсе растерялся Рори. «Да чего же ты невежественная Слов. Это уж совсем древнее латинское выражение. поспешая медленно». Они зашагали прочь от берега и подошли к портовому кафе. Харлоу пригляделся к нему, покачал головой, и они направились к другому кафе, который также его не устроил. Третье кафе...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 Ну, давай все-таки попробуем перекусить. Через пять минут перед ними поставили по огромному блюду рыбы, тушеный винном соусе, А еще через пять минут Рори уплел свою порцию без остатка. Харлова улыбнулся при виде пустой тарелки. И довольного Рори, и вдруг улыбка сползла с его лица. «Рори, смотри на меня!»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 когда я окажусь на борту». Харлоу раздвинул занавески, и они выглянули в окно. Небольшая лодка с подвесным мотором шла прямым курсом к «Шевалье». Рори посмотрел вопросительно на Харлоу. Харлоу сказал, «У нашего Никола Траки слишком нетерпеливый, я сказал бы, даже вспыльчивый характер. Поэтому из него и не получилось выдающегося гонщика».